Случай в Денвере», — продолжал Брэд. «Подсказывает, что им может казаться информатор. Возможно, он использует комбинированный подход». «Что приводит к следующему поочередности шагу», — заметил Бакус. «Уже после контакта. И затем власть», — продолжал Хазлтон. «Каким образом получить контроль над ситуацией, когда подошел уже достаточно близко?» «Хорошо». Предположим, вначале он применяет оружие, однако потом у него оказываются другие средства. И как он сумел заставить шесть, а теперь даже семь детективов записать стихотворные строки? Как смог избежать столкновения во всех без исключения случаях? Пока мы не имеем иного решения, кроме вероятного использования гипноза в сочетании с препаратом, взятым в доме у жертвы. Здесь из общего ряда выпадает смерть Мак Оставив его пока в сторону и взглянув на остальные случаи, мы обнаружим, что среди нас самих нет никого с пустой домашней аптечкой. И возможно, что нет ни одной, где бы не хранилось средства, обычные с виду, но подходящие для целей преступника. И нет сомнения, что одно из средств, кажется, эффективнее прочих. Весь вопрос в том, что поэт использовал и что позволило задействовать сама жертва. На это стоит обратить внимание. Пока все. Так, значит, все, подотор Бэкус. Есть вопросы? Комнатой телефона молчали. Хорошо. Спасибо всем, сказал он, наклоняясь вперед к телефону. Давайте работать. Теперь нужно именно это. Вслед за Бэкусом и Томпсоном Рэйчел и я направились в Хайят. Видимо, Тузак уже забронировал всем по комнате. Я зарегистрировался самостоятельно и заплатил за номер тоже сам. Бэкус просто оформил остальных и получил ключи. Платить будет, конечно, правительство. Однако все не так плохо, как агенту ФБР мне дали скидку благодаря куртке. Рэйчилл и Томпсон ждали в холле, примыкавшем к коридору. Там мы договорились встретиться, чтобы перед ужином немного выпить. Когда Бэкус отдавал ключи, я услышал, как он назвал номер Рейчел, 321, и машинально запомнил третьи цифры. Моя 317 -я находилась недалеко от комнаты Рейчел. И в ожидании ночи мне вдруг захотелось, чтобы этой дистанции в четыре комнаты, лежавшей между нами, больше не было. Проведя в общей компании всего полчаса, прошедших за светским разговором, Бакус ушел, сославшись на отчет, необходимый для его встречи с Торсоном и Картером в аэропорту. Уходя, он обещал увидеться с нами за ужином, после чего исчез в лифте. Спустя несколько минут Томпсон тоже откололся от компании, заявив, что хочет в деталях изучить заключение о смерти Арсулака. — Джек, остались самые стойкие, ты и я, — заметила Рэйчел, провожая Томпсона взглядом. Идея насчет ужина тебя вдохновила? Не уверен, а тебя? Пока не задумывалась, но я знаю, что нужно уже сейчас. Пожалуй, сначала приму горячую ванну. Мы решили встретиться через часок и поужинать вместе. Поднимаясь на свой этаж в лифте, мы оба молчали, и я заметил, как между нами возникло ощутимое взаимное притяжение. Уже в комнате я пытался выкинуть эти мысли из головы включив компьютер и заняв себя скачиванием почты из Денвера. Однако писем не было. Вернее, пришло только одно от Грега Гленна. Он хотел знать, куда я пропал. Разумеется, я ответил, хотя вряд ли Гленн прочтет мое послание до утра понедельника. Еще я отправил просьбу, адресованную Лори Прайн, поискать в базе данных любую информацию о горации и гипнотизоре. Меня интересовало любое упоминание об этом человеке за последние семь лет, особенно в изданиях Флориды. Попросив Лори отправлять информацию по мере поиска, я написал, что задание слишком срочное. Наконец, закончив дело, я надел купленные вещи и собрался идти на ужин. В запасе оставалось минут двадцать. Я задумался, не поискать ли аптечный киоск. Тут же представилась картина, как это будет выглядеть если мы с Рэйчел вдруг окажемся в одной постели. А вот, кстати, и предвративчик. как-то не очень ловко получится. Я решил пустить дело на самотек. Ты не смотрел си эн Нет. Я стоял в дверях ее комнаты. Она вернулась к кровати и присела, надевая туфли. Рэйчел выглядела отдохнувшей. На ней были кремового цвета блузка и джинсы. Телевизор работал и на экране показывались сюжеты с Колорадо про стрельбу в клинике. Ничего, что следовало бы обсудить. Что ты имела в виду? Тот сюжет уже закончился. Ты, я и Боб, мы вместе выходим из похоронной конторы. Каким-то образом ему удалось узнать фамилию Боба? Она попала на экран. Про Центр изучения поведения они тоже узнали? Нет, его представили, как обычного сотрудника ФБР. Впрочем, это не имеет значения. Должно быть, СН берет информацию из местных телеканалов. Где бы ни находился наш преступник, он может увидеть сюжет, а это уже проблемы. Почему же? Нет ничего необычного внимании ФБР к таким делам. Бюро вечно сует свой нос в расследовании. Проблема есть. Внимание прессы поэту на руку. Мы видели это почти во всех случаях. Один из путей, получаемого серийными убийцами удовлетворения, состоит в просмотре на телеэкране того, что уже совершено. Это вновь оживляет их фантазии на тему происшедшего убийства, частично через влияние средств информации на гонителя преступника. Мне кажется, что наш поэт знает о нас больше, чем мы о нем. Если я права, то, возможно, он читал книги о серийных убийцах, их много на полках и есть вполне серьезные работы. Он мог знать много имен. Среди них имя Беку старшего имя самого Боба, ну мое имя. Не только имена, внешность, прошлое. Если он видел сюжет CNN, то легко поймет, что мы наступаем ему на пятки и заляжет на дно. Тем вечером правила нерешительность. Не в состоянии выбрать, где ужинать и какую кухню предпочесть, мы остались в ресторане отеля. Еда была самая обыкновенная. А вот бутылка Каберне, распитая на двоих, достойна особого упоминания. Чтобы Рэйчел не беспокоилась о своих суточных, я сказал, что платит газета. Стоило это сказать, как она тоже заказала вишневый десерт. — У меня такое чувство, что ты могла бы быть счастлива. Не будь в этом мире прессы, — заметил я, когда мы оба медленно поглощали десерт. Впоследствии репортажей CNN, так или иначе Задря основную тему нашей застольной беседы. Вовсе нет. Я отношусь к прессе с уважением, как к части свободного общества. Не по душе мне лишь ее безответственность, а вот это видишь слишком часто. И что же безответственного в репортаже CNN? Сюжет на грани фола. Меня задело, что изображения агентов использовали бездумно, нисколько не озаботившись возможными последствиями. Я лишь высказываю пожелание, чтобы иногда пресса сосредоточивалась на действительно крупных темах или образах вместо немедленного освещения всего, что ей попадется под руку. Не всего, что попадется. Я не вмешиваюсь в ваше расследование и не говорю, что стану писать о нем, несмотря ни на что. Я занимаюсь крупной темой и напишу большую статью. Ой-ой-ой! Весьма честное признание, особенно для того, кто расчищал себе путь в расследовании, занимаясь вымогательством. И рассмеялась, и я вместе с ней. Ну, не передергивай, слушай, давай поговорим о чем-нибудь другом. Боже, как я устал от работы. Хочется просто полежать, расслабиться, ну, забыться, что ли. Снова то же самое ощущение взаимного притяжения, выражение ее лица, выбор слов и то, как они сказаны. За ними то, что я чувствую сам, или это просто кажется? Знаешь, для начала забудем о поэте, — сказал я. Поговорим о тебе, обо мне, а я что? Вернее, о той ситуации, что складывается между тобой и Торсеном, напоминает телесериал. Знаешь, это лично. Не в случае, если двое злобно смотрят друг на друга при всех. А еще прибавим, что ты сама заставляешь Бэкуса убрать из команды твоего бывшего. Да нет у меня такой цели. Я лишь прошу, чтобы его убрали из-за моей спины. Этот груз мне ни к чему, а то он всегда ищет повод для реванша и находит из-под тяжка. Как видишь, как долго продержались ваши отношения. Пятнадцать восхитительных месяцев. И когда все закончилось, очень давно, три года назад. Слишком долго для продолжения войны. Не желаю об этом говорить. Я знал, что она так не думает и все же решил больше не напирать. Подошел официант, принес еще кофе. — Что же произошло? — спросил я как можно мягче. — Тебе не идет этот несчастный вид? Протянув руку, она легонько дотронулась до моей бороды. Рэйчел коснулась меня впервые с того раза, как припечатала лицом к матрасу гостиничной койки койке еще в Вашингтоне. — Ты хороший, — она покачала головой. — Видишь ли, это было не нужно нам обоим. Иногда я вообще не понимаю, что мы увидели друг в друге. Не сложилось. Почему? Потому. Так вышло. Не знаю, как объяснить. Я говорил, у нас обоих свой груз, у каждого и много. Его багаж оказался круче. Еще на нем маска, а я не разглядела этого, пока не оказалось слишком поздно. За маской я не увидела ничего, кроме озлобления, и ушла сразу, как только смогла уйти.